Глава одиннадцатая Девушка, сидящая за стойкой администратора, заинтересованно наблюдала за парой, выходящей из только что припаркованного дорогого спортивного автомобиля. «Ир, глянь, до чего докатились! Женщина подает руку мужчине при выходе из машины!» Та, которую назвали Ирой, выглянула из-за стойки и усмехнулась. «Ха! За возможность управлять такой тачкой и ты бы, Наташ, подавала бы ему руку!» Ты хотя бы приблизительно представляешь, сколько стоит эта спортивная красавица. Думаю, эта фифа ему не только руку подает, но и прочие части своего ухоженного тела. И подает, и раздвигает? Уж ты мне поверь». «Но ухоженная тетка, согласись», — восхищенно процедила Наталья. «Будешь тут ухоженной? Явно не за спасибо женщина старается. Где же она его подцепила, интересно знать». «Ты смотри, он ведь даже не старый и не урод», – задумчиво протянула девушка по имени Ира. Едва Агата с Амадеем вошли в холл, обе любительницы посплетничать прикусили язычки и смущенно замолчали, поняв, почему женщина подавала руку мужчины, помогая ему выйти из машины. Мужчина был слеп и шел, опираясь на локоть женщины левой рукой. В правой он держал трость, необычную и мало похожую на белые трости слепых, Но вряд ли этот мужчина где-то ходил по городу один. Трость ему нужна была номинально. При ходьбе он не делал ею движений, характерных для слепых. Он лишь просто на нее опирался. А вот шарма его необычная трость ему добавляла определенно. «Девушки, доброй ночи!» Необычная пара остановилась у стойки администратора, и женщина обратилась сразу к обеим девушкам. «Нам нужна ваша помощь». «Желаете номер?» Тут же отозвалась профессионально Наталья. «Нет, у нас другого рода проблема. Женщина, казалось, была чем-то обеспокоена. Здесь в вашем отеле остановилась наша родственница, тетушка моего мужа. Ее зовут Нелли Владленовна Вишневская». «Извините, но мы не даем сведений о наших постояльцах», ответила заученную фразу Наталья. «Дело в том, дама замялась, кинула быстрый взгляд настоящего ряда мужчину, явно решаясь, продолжать ей или нет. Мужчина, будто почувствовав ее взгляд, кивнул, и она решилась продолжить. «Дело в том, что мой муж вчера в разговоре со своей тетушкой позволил себе повысить голос. Не на нее, на ее нежелание понять одну ситуацию. Впрочем, это дела семейные, извините. Тетушка обиделась, ушла в свою комнату и до вечера из нее не выходила. Мы уехали в гости». куда были приглашены заранее и уже не имели возможности отменить свой визит. А когда спустя два с половиной часа вернулись, оказалось, что тетушки нет дома. Она дама пожилая, мы волнуемся за нее. «Сочувствую вашей проблеме, но ничем не могу помочь». Стояла на своем Наталья. «Девушка, вы не понимаете, Нелли Владленовна никогда не уходила из дома на ночь глядя, и уж тем более не останавливалась на ночь в отелях своего же родного города». Агата добавила в голос тревожных ноток. «Может, ваша тетушка просто не хотела вас видеть? Сами же говорите, что вы поругались. Переночует в нашем отеле и вернется домой утром». «Девушка, у нас прекрасная и просторная квартира. У Нелли Владленовны там своя комната и те удобства, к которым она привыкла. Вы просто не понимаете!» Воскликнула Агата с отчаянием в голосе. «Да нет, это вы не понимаете!» Наталья сверкнула глазами на Агату, а потом на камеру под потолком. «А почему вы уверены, что ваша тетушка именно у нас?» Подключилась к разговору и вторая девушка. «Видите ли...» Агата замялась и опять нерешительно глянула на мужа. На этот раз она даже взяла его под локоток и обратилась к нему. «Дорогой, ты позволишь? Я расскажу». «Что ж делать, душа моя? Рассказывай». «Тем более, что это я же виноват в том, что случилось». произнес со вздохом Амадей низким бархатным голосом. Агата с удивлением услышала, как восторженно вздохнули обе красавицы, стоявшие за стойкой администратора. Да чего уж там, она и сама едва не вздохнула так же, услышав эти обволакивающие нотки бархата в голосе графа. «Мы пару месяцев назад поставили программу отслеживания на ее сотовой», произнесла Агата виноватым голосом и посмотрела поочередно на каждую из девушек. Видите ли, тетушка с возрастом стала очень обидчива. Несколько раз она уходила из дома на полдня и не отвечала на наши звонки. Мы волновались, звонили в полицию. Но вы ведь знаете, как они работают. Агата глубоко вздохнула, красавицы покивали, соглашаясь. Потом, правда, выяснялось, что Нелли Владленовна просто сидела в парке неподалеку от дома и всего лишь не отвечала на наши звонки. Агата вздохнула, девушки опять понимающе покивали. понимаете, тетушка всегда возвращалась домой. Всегда. Знаете, она очень привередлива в требованиях к кроватям, к матрасу и к постельному белью. Пожилой человек, знаете ли. Проблемы со здоровьем и со сном. Так что это не простые придирки с ее стороны, а скорее уж необходимый минимум. «В том номере, что сняла ваша тетушка, очень удобная кровать», — последовал ответ Натальи. «Именно после последнего ухода тетушки из дома» И последующего игнорирования ею наших звонков мы и поставили на телефон Нелли Владленовны программу отслеживания. Агата пропустила мимо ушей слова администратора, продолжая гнуть свою линию. «И сейчас эта программа показывает, что Нелли Владленовна находится здесь, в вашем отеле. Это странно. Не подумайте, я не хочу обидеть ваш отель, но зная требования тетушки...» Агата замолчала, не договорив. Девушки переглянулись, явно решая, говорить ли им номер комнаты, в которой остановилась пожилая дама. Эту даму они помнили обе. Она пришла вечером, была дорого и со вкусом одета, надушена дорогими духами, имела уложенную прическу и неброский маникюр на руках. При себе у пожилой дамы была вышедшая из моды, но в хорошем состоянии сумка. Точнее, саквояж средних размеров. Пожилая дама привлекала к себе внимание ухоженным внешним видом, изысканной манерой говорить и тем самым саквояжем. Она вся была словно бы из позапрошлого века. Обычно нет надобности провожать гостей до их номеров, особенно если при них нет больших чемоданов. В наш век уже никого не удивишь магнитными ключами. Но пожилая леди, увидев пластиковую карту, что ей выдали, назвав это ключом, удивилась. Наталья взялась проводить даму в номер люкс, а вернувшись, прокомментировала. «Моя тетка бы сказала, что это бабка из графьев. «Почему из графьев то сразу?» Ирина удивилась. «Подумаешь, в самый дорогой номер заселилась старушка». «Ты ее одежду и украшения видела? Серьги, персни? Нет?» Усмехнулась Наталья. «Ну, видела и что?» Ирина искренне не понимала восторга в коллеге. «Мирка, ну ты даешь! Да я таких... да я таких украшений с такими крупными камнями даже не видела ни разу!» Это на ней не бижутерия, уж ты мне поверь. И вот теперь перед стойкой регистрации стоят родственники этой странной бабки и просят сказать, в каком номере остановилась их тетушка. Кстати, они, похоже, действительно были из графьев. Мужчина так точно был ее родственником. «Вы можете подняться с нами, мы лишь зайдем. Убедимся, что с тетушкой все в порядке, что она спит, и тут же уйдем». Продолжала умолять ухоженная дама. «Войти в номер? Сейчас? Ночью?» Наталья ахнула. «Тетушка принимает снотворное. Поверьте, она даже не услышит, если мы будем стучать в дверь ее номера. А вот других постояльцев мы точно этим разбудим и напугаем. Поверьте, мы не будем жаловаться на ваш отель. А вот остальные постояльцы точно будут. А вдруг ей там стало плохо с сердцем?» Напирала Агата. «Хорошо, пойдемте», – сдалась одна из девушек. Но только ради вашей тетушки. У меня тоже есть тетя, и тоже с непростым характером. Агата радостно выдохнула: Спасибо вам! В номер Нелли Владленовны первой вошла Наталья. Следом за ней Агата, а Мадей остался стоять в коридоре. Нелли Владленовна Вишневская лежала на покрывале, так и не разобрав кровать. Лежала в уличной одежде и даже в туфлях. Ее саквояж стоял тут же, на покрывале кровати. Агата, шагнув к Нелли, нащупала на ее шее венку. Та едва билась. Можно было бы подумать, что женщина просто спит глубоким сном. Да, можно было подумать и так, если не брать во внимание то, что лежит она поверх покрывала и в уличной одежде, а на прикроватной тумбочке стоит пустой пузырек из подснотворного. «Вызывайте скорую», – скомандовала Агата девушке, что зашла с ней в номер к Нелли Владленовне. «Тетушка еще жива. Надеюсь, что мы успели вовремя». Дальше все завертелось, как по волшебству волшебной палочки. Приехали медики, зафиксировали передозировку снотворного, погрузили пожилую даму в скорую помощь и, включив сирену, умчали ее в больницу. Агата едва успела спросить, в какую именно больницу они ее повезут. «В центральную подъезжайте», – последовал ответ медика. В этой суматохе никто не обратил внимания на то, что саквояж пожилой дамы исчез. как будто его и не было. Медики его в глаза не видели, а девчонкам-администраторам в тот момент было не до вещей пожилой дамы. Потом, спустя несколько дней, они вообще не могли вспомнить, как выглядела сумочка их проблемной постоялицы. Камеры слежения не работали в тот вечер. По странному стечению обстоятельств админы именно в эти часы проводили какие-то свои технические работы на сервере отеля.